Солнце спускалось всё ниже и ниже, и вдруг впереди, в смешении удлинявшихся теней, Старыгин увидел узкую лощину, прорезавшую степь, как рваная рана. Воздух над этой лощиной дрожал и кривился, как иногда дрожит и кривится воздух над расколённым асфальтом, как кривится гримасничающее изображение в кривом зеркале. Старыгин на мгновение в нерешительности замедлил шаг. Но посох Кайчи нетерпеливо задрожал в руке, как бы призывая его отбросить сомнения и продолжить путь. Дмитрий Алексеевич пошёл вперёд. Перед ним, на самом краю лощины, росли низкие колючие кусты, с пыльной сероватой зелёной листвой. Между этими кустами виднелся проход. Туда и направился Старыгин. Пройдя между кустами, он оказался на склоне, уходившем вниз. Перед ним была лощина, края которой поросли чахлой травой, пробивавшейся среди каменных осыпей. Он зашагал вниз, и в тот же мгновение ветер стих, и наступила странная, звенящая тишина. Старыгин невольно остановился, огляделся по сторонам. Степь вокруг него неуловимо и удивительно изменилась. Казалось, он очутился в каком-то другом мире, в другой, зачарованной стране. Казалось, что степь вдруг ожила и следит за старыгиным тысячей пристальных недобрых глаз. За ним следили колючие кусты на краю лощины, и камни, растрескавшиеся от дневной жары и ночной стужи, и пыльные травы, пробивавшиеся среди камней. Они не чувствовали себя здесь неуютно. За тысячи лет в этой степи камни и травы привыкли мирно соседствовать, не ущемляя друг друга. Он дошел, — внезапно понял Старыгин, — он на месте. Вот оно, урочище Сары Так, о котором говорится в книге. Именно здесь должна расти чудодейственная трава гюльчи. Но каким образом он сможет ее найти? Как он узнает эту траву среди множества других? И это было правдой, потому что только издали казалось, что вся лощина покрыта одинаковой травой, а при ближайшем рассмотрении оказалось, что травы эти бесконечно разнятся между собой. Старогин присел на горячий камень и огляделся. Под ногами расстилался травяной ковёр. Были тут и ярко-синие горные колокольчики, и каменоломка, опутывающая камни, залезающая в любую трещину и высовывающая оттуда свои мелкие красные цветочки. Были крошечные кустики, покрытые кружевной серебристо-серой листвой с мелкими жёлтыми цветами, похожими на звёздочки. Было странное растение с гибкими стеблями, на вид жёсткими, как канаты. Стебли впивались в каменные осыпи, стремясь, надо полагать, выдавить из них хоть каплю воды. И на этих травяных верёвках также распускались тёмно-розовые неказистые, но всё же цветы. Весной расцветает вся степь, возможно, даже камни. Ну да, вот камень покрыт чем-то жёлтым. Это цветёт мох. А вот в каменистый склон вцепился куст повыше, покрытый лиловыми крупными цветами так густо, что не видно серо-зелёных суховатых листьев. И ещё много вокруг всевозможных трав, цветов и кустиков. Как найти среди них нужную ему траву? Кто подскажет правильный ответ? Никто, понял старый дед. Теперь уже никто. Он сам должен найти траву и дюльчи. Травы тихонько шуршали, словно переговаривались неодобрительно, обсуждая чужака, проникшего в их мир без приглашения. Старыгин опустился на колени и вдохнул смешанный их аромат, провёл руками по травяному ковру, стремясь погладить его как ребёнка. И как непослушный ребёнок отворачивает голову, так и травы вырвались из его рук и продолжали независимо топорщиться. Не то понял он, это всё не то. Острый и мучительно старый ген почувствовал своё одиночество и беззащитность перед этим враждебным, настороженным, недоверчивым пространством. Он преодолел мгновенный страх, стал с камня и зашагал вперёд ещё быстрее, стараясь всё же не наступить на цветущие травы. вести себя в этом зачарованном месте как воспитанный гость. Надо только перейти эту лощину, подняться по противоположному склону, и всё станет как прежде. Дорога пошла вверх. И вдруг впереди, на пологом каменистом склоне, Старыгин увидел несколько пучков невзрачной серовато-бурой травы. В этой траве не было на первый взгляд ничего особенного, но Дмитрий Алексеевич замер на месте. Его сердце громко забилось, во рту пересохло от волнения. Это была она, целебная трава гульчи. Старыгин никогда её не видел, ничего о ней не знал, но он ни секунды не сомневался. Как сказал ему певец: "Иди вперёд, и твоё сердце узнает траву гульчи среди тысячи трав". Дмитрий Алексеевич наклонился, протянул руку за пыльным пучком, но тут же отдёрнул её. Рядом с кустиком травы скользнуло такое же тускло-серое тело. Качнулась треугольная голова и сверкнули немигающие глаза змеи. Старогин выпрямился, отступил на шаг, вгляделся в склон перед собой. Да, ему не померщилось. Возле чахлого кустика травы свернулась большая серая змея, словно сторожа целебное растение. Это было похоже на эпизод из древнего мифа. Змея, стрягущий заколдованное сокровище. Старогин отступил ещё на шаг, поднял посох Кайчи и ткнул им в каменистую землю, пытаясь спугнуть, отогнать змею. Но та только раздражённо зашипела, подняла голову и вцепилась в посох зубами. Старогин стряхнул змею с посоха, замахнулся и снова ударил, на этот раз целясь в серый треугольник змеиной головы. Змея отдёрнула поползла в сторону, но не сдалась. Она подняла голову ещё выше, откинула её назад, выпустив узкий раздвоенный язык и сделала выпад вперёд, метя в ногу Старыгина. Дмитрий Алексеевич едва успел отскочить и снова принялся бить посохом, раз за разом, потеряв самообладание, почти не целясь, вкладывая в удары всю свою силу. Большинство ударов не попало в змею, но некоторые всё же достигли цели. И треугольная голова, качнувшись, упала на землю. Серое тело ещё несколько секунд извивалось и наконец затихло. Старыгин какое-то время стоял над мёртвой змеёй, стараясь успокоиться, выровнять дыхание. Ему пришлось заплатить за целебную траву жизнью змеи. Впрочем, почти всегда так и бывает. За жизнь платят смертью. В конце концов, он не хотел её убивать. Он стремился только отогнать её от драгоценного кустика. Старый дед наклонился, протянул руку и сорвал невзрачный, пыльно-серый пучок. Он поднёс его к лицу, жадно вдохнул запах травы. Удивительный, волнующий запах, горьковатый и в то же время сладкий, заставляющий сердце биться молодо и сильно, заставляющий душу вспомнить юность и даже детство. и тут же Старыгин почувствовал затылком чей-то пристальный, не бегающий взгляд. Он застыл, боясь пошевелиться. Да что же это такое? Разве можно так поддаваться странным ощущениям, неосознанным предчувствиям и тому подобной мистической ерунде? — Здесь нет и не может быть никого, кроме него, Старыгина. Дмитрий Алексеевич резко обернулся. И еле удержался на ногах, едва не упав без чувств, от сковавшего его смертельного ужаса. И не вскрикнул только потому, что голосовые связки сжал спазм. Чуть ниже его по склону стояло чудовищное создание, словно порождённое ночным кошмаром. Длинное мускулистое тело, прочно стоявшее на четырёх когтистых лапах, огромная голова, опущенная вниз, в окаменевшей пасти виднеются жёлтые кривые клыки. То самое жуткое существо, преследовавшее их с Марией в катакомбах Ронды. То самое жуткое существо, которое беспрекословно повиновалось человеку, по чьей вине Мария находится между жизнью и смертью. На лощину опустились сумерки, и в сгущавшейся темноте глаза чудовища отливали зеленым огнем. «Как он оказался здесь?» — подумал Старыгин, когда клещи ужаса немного разжались, и к нему... вернулась способность рассуждать. Ведь он вместе с хозяином остался в Испании. И тут же из полумрака выдвинулось еще одно кошмарное создание, как две капли воды, похожие на первого зверя. Впрочем, внимательно приглядевшись к двум чудовищам, Старыгин заметил, что между ними есть небольшие различия. Первый зверь был более тяжелым и приземистым. Его массивную круглую голову бороздили... Глубокие складки вроде старческих морщин. Второй же казался немного выше и легче, и морщины на его голове были не такими глубокими. Кроме того, шкура первого чудовища была почти чёрной, второй же был тёмно-коричневой масти. Вспомнив то создание, с которым ему довелось столкнуться в Испании, старый генс сообразил, что оно немного отличалось от этих зверей. Кажется, оно было тёмно-серого цвета. Впрочем, Ему от этого было нисколько не легче. Быть разорванным чёрным чудовищем или тёмно-серым, или даже коричневым, какая разница? Особенно же стало худо старыгину, когда из темноты бесшумно, как кошмарные привидения, выскользнули ещё два таких же клыкастых существа. Теперь же четыре зверя стояли перед ним полукругом и, казалось, ждали подходящего момента, чтобы наброситься на беззащитного человека и разорвать его. на клочки. Они не издавали ни звука и от этого казались ещё страшнее и неотвратимее. Вокруг медленно сгущалась тьма. В какой-то момент Старыгин подумал, что он сходит с ума. Даже один такой зверь выглядел неправдоподобно, а тут сразу четыре. С меня хватило бы и одного, едва слышно проговорил Старыгин, в ужасе разглядывая чудовищ. Звери словно проснулись от звука его голоса. Все четверо издали глухое, угрожающее рычание и двинулись вперед. Сумерки все больше сгущались, и кроме того, по степи разлился густой туман, который, как молочная река, залил травы и камни, залил всю окрестность на полметра от земли. Лапы надвигавшихся на старги на чудовищ утонули в этом тумане. А они как будто плыли к нему по этой молочной реке, отчего вся картина стала ещё более нереальной, ещё более пугающей. Старогин попетился. Он понимал одно: нельзя бежать, нельзя впадать в панику. Стоит ему броситься на утёк, и четыре монстра нападут на него и в долю секунды растерзают. Спокойно, спокойно, проговорил он, обращаясь то лишь к зверям, то лишь к самому себе. и выставил вперёд суковатый посох кайчи, как слабую, жалкую защиту. Но как ни странно, увидев посох, чудовища остановились, а одно из них, коричневатое, даже немного отступило, словно отплыло назад в густом молоке тумана. Старыгин ничуть не обольщался. Это не более чем минутная передышка. Сейчас они снова двинутся вперёд. и вдруг из сгущавшегося мрака позади чудовищ беззвучно выплыл всадник. В первый момент Дмитрий Алексеевич подумал, что это плод его больного воображения. Настолько странно выглядел этот человек. Да и человек ли это был в действительности? Он появился верхом на крупной мощной лошади, которая бесшумно плыла по молочной реке. Сам же всадник был облачен в старинный, расшитый золотом кафтан, поверх которого был надет шарик. Чеканный позолоченный панцирь. Голову всадника венчал золочёный узорчатый шлем с ярким плюмажем из перьев, вставленным в его навершие. За спиной всадника красовались лук и колчан со стрелами. На поясе был привешен кривой меч в ножнах, усыпанных драгоценными камнями. В общем, этот всадник казался персонажем легенд. сошедшим со страниц старинной книги или средневекового манускрипта, а может быть, порождением надвигавшихся сумерек, порождением растекавшегося по степи тумана. Тумен сапсан воскликнул всадник не громким, но звучным и властным голосом. Джучи, Себедей и четыре кошмарных чудовища отступили от Старыгина, подбежали к всаднику. И послушно замерли возле его стремян. И только тут Старогин понял, что это за звери. И эти четверо чудовищ и тот монстр, который преследовал его в Испании, были всего лишь собаками. Правда, это были собаки какой-то удивительной, неизвестной древней породы. Они обладали удивительными размерами и ужасным, внушающим трепет внешним видом. Но всё же это были собаки, а не какие-то потусторонние создания, не выходцы из ада, как поначалу показалось Старыгину. И как всякие собаки, они беспрекословно подчинялись своему хозяину, послушно исполняли каждую его команду. Старыгин вгляделся в лицо этого хозяина. Невозмутимое лицо с высокими скулами и слегка раскосыми глазами напоминало ему человека, преследовавшего его в Испании. уколовшего его ядовитым шипом Марию, грозившего натравить на них такого же кошмарного зверя. Впрочем, сходство было лишь поверхностным. Этот сатник казался и моложе, чем хозяин, Нимрода, и в то же время как будто гораздо древнее его. Не успел старый ген разглядеть первого сатника, как из мрака выполз ещё один, а затем третий. Эти тоже были облачены в дорогие красивые доспехи, И были похожи на первого, как братья. Старыгин удивлённо разглядывал всадников, пытаясь понять, кто они такие. Самым простым объяснением было, что это любители исторических реставраций, ролевых игр. Из тех энтузиастов, кто тратит свой отпуск на то, чтобы восстановить в подлинных костюмах эпизоды Бородинского сражения или, допустим, Ледового побоища. Однако доспехи этих всадников не казались дешевой кустарной подделкой. Наоборот, они выглядели совершенно натурально. А самое главное, в лицах и движениях этих троих была какая-то удивительная подлинность и значительность, никак не соответствующая играм взрослых детей. «Кто вы?» — спросил Старыгин хриплым от волнения голосом. Три всадника переглянулись, обменялись несколькими словами — на незнакомом старыгинском языке. И затем один из них, появившийся первым, выплыл из сумерек, проговорил с мягким странным акцентом: "Твоё появление было предсказано. Однако мы не ждали тебя именно сегодня. Поэтому не предупредили собак". "Жаль", криво усмехнулся Старыгин, бросив взгляд на чудовищ, жавшихся к своему хозяину. Они меня чуть не растерзали. Вы появились очень вовремя. Собаки никогда не тронут того, в чьих руках алтенташ. Что? бес спросил Старыгин. Что у меня в руках? Алтенташ. Этот посох. Садник указал рукой на суковатую палку, которую всё ещё сжимал в руке Старыгин. Ведь Кайчи не даром дал его тебе. Он знал, куда ты идёшь. Я пришёл сюда за целебной травой, поспешил Старыгин объяснить причину своего появления. Эта трава нужна мне, чтобы спасти девушку. И он показал всаднику пыльный серый пучок. "Да, это так", кивнул тот. "Но не только за этим ты пришёл в нашу степь. Тебя привела сюда судьба, та, что записана в книге тайн". "В книге тайн?" переспросил Старыгин, невольно покосившись на свой рюкзак. В это время второй всадник что-то проговорил на своём языке. "Ты прав", отозвался собеседник Старыгина. "Наступает ночь, и мы, прежде всяких разговоров, должны дать кров и пищу нашему гостю. Таков вечный закон наших степей, закон гостеприимства". Он подъехал вплотную к Старыгину и посадил его на своего коня перед седлом. Все трое всадника неспешно двинулись вперёд. Грозные собаки потрусили следом за ними. Не прошло и получаса, как они подъехали к огромной богатой юрте. В отличие от простого жилища бабушки Шукран, эта юрта была снаружи покрыта яркими вышитыми узорами, а внутри вся выстелена драгоценными персидскими и такинскими коврами. Старыгины усадили на почётное место, хозяева уселись напротив него, вокруг ярко пылавшего огня. В стороне светились несколько женщин, торопливо собирая на стол. То есть, как раз стола-то и не было. Как обычно, в жилище кочевников его заменял низкий помост, накрытый ковром. Старыги на подали неизменную пиалу с горячим чаем, в котором плавали куски сала. Он уже привык к этому степному угощению и, сделав большой глоток, спросил: "Кто вы такие?" Вы не похожи на обыкновенных жителей степи. Ни ваши наряды, ни такие кони, ни собаки, сопровождающие вас, не встречаются больше нигде. Хозяева переглянулись, и один из них ответил: Мы куманы или кыпчаки. Твои соплеменники называли нас половцами. Наш народ давно уже расселился по лицам земли, от Египта до Турции. от Венгрии до Ирака. Но нам, последним из истинных копчаков, суждено хранить великую тайну, великую святыню нашего народа. Да и не только его. Эту святыню почитают греки и рамеи, русы и варяги. Это священная чаша. Чаша Грааля, проговорил старогин неуверенно. Верно. Это одно из её имён. Половец склонил голову. Мы её хранители, хотя нам и не позволено не только касаться, но даже приближаться к ней. Поэтому мы кочуем в этих местах, и с нами собаки древней степной породы, которых нет больше нигде в мире. Над степью пролетели сотни лет, через неё прошли бесчисленные орды завоевателей, а мы всё несём свою неизменную службу. Это не совсем так. перебил старого собеседника Я встречал точно такую же собаку за тысячи километров отсюда в Испании собаку и её хозяина И должен признаться эта встреча не произвела на меня хорошего впечатления Именно из-за того человека моя девушка находится сейчас между жизнью и смертью Почему мне и понадобилась трава гульчи Половцы переглянулись между собой коротко переговорили на своём языке И снова заговорил тот, который с самого начала взял на себя ведущую роль. Тот человек, которого ты встретил, действительно был одним из нас, но он изменил своему долгу, сделался отщепенцем и был изгнан из племени. Он возомнил, что может единолично завладеть священной чашей, а вместе с ней и огромной властью, властью над всем миром. Он покинул степь вместе с одной из собак. «Но при чем здесь я?» — воскликнул Старыгин. «Занимайтесь сами своими древними делами, но меня оставьте в покое. Я знать ничего не знаю о вашей чаше и не хочу иметь с ней ничего общего. Зачем ваш соплеменник преследовал меня? Почему он натравливал на меня свою дьявольскую собаку? И самое главное, за что он сотворил такую ужасную вещь с моей девушкой?» с Марией». «Мы понимаем твой гнев», — Половец кивнул. «Понимаем и твое недоумение. Но такова судьба, и она записана на вечных скрижалях, и никто не в силах изменить ее. Предсказано, что ты придешь в нашей степи и поможешь сохранить священную чашу. Поэтому отщепенец, да будет имя его проклято. Решил воспользоваться тобой как орудием в своей грязной игре. Дело в том, что нам, как я уже сказал, не позволено приближаться к чаше. Вот он и хотел добыть её твоими руками. Очень мило, вздохнул Старегин. Значит, все вокруг имеют на меня какие-то планы. Ваш отмороженный соплеменник хочет моими руками заполучить эту реликвию. Вы хотите с моей помощью её сохранить? А сам я уже не имею права голоса. Мои желания никого не интересуют. Против судьбы человеческая воля бессильна. Но с чего вы взяли, что я именно тот человек, который вам нужен? Там на скрижалях судьбы что, указано мое имя и записаны все паспортные данные? «Нет, пришелец», — спокойно ответил старогину Копчак. «Мы узнали тебя». Ибо было предсказано, что в урочище Саретак придёт человек из далёкой земли, и в руке его будет Алтенташ, магический посох великого Кайчи. Вот, спасибо, удружил мне Кайчи. И это не всё. Было предсказано, что этот человек принесёт с собой книгу Тайн. Книгу Тайн? переспросил старый ген. Вы имеете в виду вот эту книгу? И он достал из рюкзака старинную арабскую книгу, преодолевшую вместе с ним половину земного шара. Да, именно эта книга упомянута в предсказании. Половец коснулся лбом ковра, почтительно протянул руки, взяв у Старыгина книгу и начал читать её с того же места, как и все прочие. Но опять текст был совершенно другим. Надвигается мрак. Волчущие монголов несчастлимы. И многие народы будут сметены с лица земли или размечены по нему, как осенние листья. Но я должен сберечь своё величайшее сокровище, святую чашу. Я должен сделать так, чтобы не попала она в злые руки. Ибо в добрых руках она может сделать много доброго, в злых же руках причинит много горя и страданий. Сказав эти слова, великий хан вызвал начальника своей стражи и приказал ему взять 10 лучших воинов и приготовиться к долгому путешествию. Но начальник стражи упал на колени и ударил своим облом об пол и проговорил: "Разве я могу оставить тебя, хан, когда грядёт великая битва? Не гневайся на меня, но я должен беречь твою жизнь. А если тебе суждено умереть, я должен умереть вместе с тобой". Хан выслушал его и топнул ногой, и молнии гнева изборостили его чело. Моя воля для тебя священна. Как можешь ты спорить со мной и возвышать против меня свой голос? Но затем лицо его смягчилось, и чело разгладилось, и голос смягчился, и проговорил он: "Тебе верный мой слуга. Доверяю я самое дорогое, что у меня есть". Не мою жизнь ты должен беречь, и не жизнь моего малолетнего сына, но святую чашу, сокровище всех истинно верующих. Не должна эта чаша попасть в руки язычников, в руки еретиков или отступников. Не должна попасть она в руки диких кочевников, не знающих света веры. Старый мудрец Кумал научит тебя, где её спрятать. Но когда ты скроешь её от недобрых людских глаз, для тебя только начнётся великая служба. Ибо до конца твоих дней должен ты будешь охранять эту чашу. А когда станешь стар и немущен, должен будешь передать её охрану в руки своего верного наследника, и так из поколения в поколение, пока не исполнится всё, что предначертано. И начальник стражи упал на колени и коснулся лбом пола и проговорил: Слушаю и повинуюсь, великий хан. Твоя воля закон для меня. И отныне я буду беречь святую чашу, как зеницу ока. А после моей смерти будет её беречь мой сын и сын моего сына. И тогда хан призвал мудрого старца Кумала и приказал, чтобы тот научил начальника стражи, как скрыть святую чашу от недобрых людей и от язычников, для которых не восиял свет истинной веры и старец Кумал сказал